После суданской кампании Черчилль решил уйти из армии и заняться литературным трудом с намерением переключиться в дальнейшем на политическую деятельность. Но прежде чем покончить с профессией военного, он едет из Англии в Индию для участия в соревнованиях по поло в команде своего полка. Полк выиграл эти соревнования, а Черчилль успешно выступив в них. Уже был занят обдумыванием книги о войне в Судане. Возвращаясь из Индии домой, Уинстон заезжает в Каир, чтобы собрать дополнительный материал о войне. Беседует с крупнейшими специалистами по истории Судана, получает обширную информацию от активных участников недавних событий. Вернувшись в Англию, он целиком погрузился в работу над книгой, которую назвал «Речная война». Ее первое издание вышло в двух томах в октябре 1899 года. Считается общепризнанным, что двухтомная работа Черчилля «Речная война», которую он написал в 24 года, была крупным успехом молодого автора. Книга свидетельствует о большом интересе Черчилля к истории. Он не только излагает события кампании, в которой сам участвовал, но по существу пишет историю завоевания англичанами Египта и Судана. Черчилль, не получивший сколько-нибудь удовлетворительного образования, подготавливая эту книгу, обнаружил вкус к научно-исследовательской работе в области истории. Необходимо отметить большое внимание, которое автор уделил собиранию различных источников. он тщательно разрабатывает структуру книги, добиваясь максимальной четкости, ясности и логичности в изложении событий. В результате из-под пера у Инстона вышел двухтомный обширный труд, который и сейчас читается с интересом. В то время Черчилль впервые испытал, не покидавшее его до конца дней, большое творческое удовлетворение и даже наслаждение от занятия литературным трудом. Генералы не любили молодого офицера журналиста, который их бесцеремонно поучал. Он платил им взаимностью. Теперь, когда Уинстон ушел из армии, ему нечего было опасаться нимилости бронзовых шлемов, как в Англии иногда называют высших военных, и в новой книге он дал волю своим чувствам. Критика в адрес его недоброжелателя генерала Киджинера была убийственной. Эти страницы и сейчас ценны тем, что они вскрывают некоторые истинные черты английской политики того времени, показывают отталкивающий лик английского колониализма. Черчилль возмущается глумлением Киджинера над могилой и прахом Магди. Он изображает его действия не просто как гнусные и варварские, а как глубочайшее оскорбление и издевательство над суданцами, которые чтили могилу Магди как святыню. По приказу сэра Герберта Киджинера пишет Черчилль: могила была осквернена и сравнена с землей. Останки Магди были выкопаны, голова была отделена от туловища и переходя из рук в руки доставлена в Каир. Здесь она оставалась в качестве интересного трофея. Конечности и туловище были брошены в Нил. Таково было рыцарство победителей. Ни один человек, который придерживается блестящих традиций старой либеральной партии, ни один человек, который симпатизирует идеям прогрессивного торизма, не может одобрить такое поведение.